Итоги второй части. Когда ко мне приходит клиент 25 лет, и через какое-то количество встреч мы обнаруживаем, что у него проблема с сепарацией от родителей, я говорю, что это нормально. Когда ко мне приходит клиент 30 лет, и мы снова видим в чем-то зависимость от родителей и невозможность свободно распоряжаться своей жизнью, я также говорю, что это нормально. И даже если у 40-летнего клиента все те же симптомы, я все равно говорю, что это нормально. потому что каждый из нас начинал свою жизнь с разными исходными данными и чтобы закрыть свои гештальты нам всем нужны время и подходящие обстоятельства которые позволят это сделать это возможно только с возрастом и опытом самое главное все-таки идти по этой дороге оставаясь приверженным самому себе и пытаясь всеми возможными способами достичь сепарированности например сейчас вы помогаете себе слушая эту аудиокнигу Эффект от аудиокниги может быть очень разным. Для кого-то обнаружение себя в том или ином статусе принесет облегчение, ведь с таким знанием можно лучше объяснять и понимать себя, обретая надежду на возможные изменения в своем отделении от родителей. Кого-то та же самая информация, наоборот, может огорчить. Если вы увидите, что у вас не получилось справиться с чем-то лучше, чем могли бы. Возможно, вы почувствуете сильную грусть, осознавая, из-за каких обстоятельств ваша сепарация не завершилась, хотя вы никак не могли на эти обстоятельства повлиять. Я уверена, что следующие части аудиокниги будут полезны для тех и для других. Первые получат еще больше понимания, что именно с ними происходит и что с этим можно сделать. А вторые, возможно, впервые отчетливо увидят, что у их психики не было возможности справиться с задачами сепарации лучше и что их сепарационный статус абсолютно закономерен и естественен для того опыта, который им довелось пережить. Мне хочется, чтобы вы заметили, вместо осуждения себя можно поставить перед собой конкретные задачи, которые помогут завершить сепарацию от родителей. И да, это абсолютно реально.